Сестрица Алёнушка, Братец Иванушка. Жили-были себе царь и царица. У них были сын и дочь. Сына звали Иванушкой, А дочь Алёнушкой. Вот царь с царицей померли, Остались дети одни И пошли странствовать по белу свету. Шли, шли, шли, идут иди, И видят пруд. А около пруда пасется стадо коров. Я пить хочу, говорит Иванушка. Не пей, братец, а то будешь теленочком, Говорит Аленушка. Он послушался, и пошли они дальше. Шли, шли, и видят реку, А около ходит табун лошадей. Ах, сестрица, если бы ты знала,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 И видят, пасется у воды стадо коз. Ах, сестрица, я напьюся. Не пей, братец, а то будешь козленочком. Он не вытерпел и не послушался сестры. Напился и стал козленочком. Прыгает перед Аленушкой и кричит. ме ме е обвязала его шелковым поясом. И повела с собою. А сама-то плачет, горько плачет. Козленочек бегал-бегал и забежал в сад к одному царю. Люди увидали и тотчас доказывают царю. У нас, ваше царское величество, в саду козленочек. И держит его на поясе девица. Да такая из себя красавица! Царь приказал спросить, кто она такая. Вот люди спрашивают ее, откуда она и чего роду племени. Так и так, говорит Алёнушка, был царь и царица, да померли. Остались мы, дети, я царевна, да вот братец мой царевич. Он не утерпел, напился водицы и стал козлёночком. Люди доложили все это царю. Царь позвал Алёнушку, расспросил обо всем. Она ему приглянулась, и царь захотел на ней жениться. Скоро сделали свадьбу и стали жить себе, и козлёночек с ними гуляет себе по саду и пьёт, и ест вместе с царём и царицею. Вот поехал царь на охоту. Тем временем пришла колдунья и навела на царицу порчу. Сделалась Алёнушка больная, да такая худая, да бледная. На царском дворе всё приуныло. Цветы в саду стали вянуть, деревья сохнуть, трава блекнуть. Царь воротился и спрашивает царицу.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 А колдунья уж дожидается, схватила ее, навязала ей на шею камень и бросила в море. Аленушка пошла на дно. Козленочек прибежал и горько-горько заплакал. А колдунья оборотилась к и пошла во дворец. Царь приехал и обрадовался, что царица опять стала здорова.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 Вот воротится царь, я попрошу тебя зарезать. Приехал царь. Колдунья так и пристает к нему. Прикажи, да прикажи зарезать, козленочка. Он мне надоел, опротивил совсем. Жалко было царю козленочка. Да делать нечего, она так.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 кишочки всполоскать. Царь пустил его. Вот козленочек прибежал к морю, встал на берегу и жалобно закричал. Аленушка, сестрица моя, выплынь, выплынь на бережек. Огни горят горючие, котлы кипят кипучие, ножи точат булатные, хотят меня зарезать. Она ему «Иванушка-братец, тяжел камень к дну тянет, люта змея сердце высосала». Козленчик заплакал и воротился назад. Посереть дня опять просится он у царя. «Царь, пусти меня на море сходить, водиться испить кишочки всполоскать».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 Иванушка-братец, тяжел камень ко дну тянет, люта змея сердце высосала. Козленочек заплакал и воротился домой. Царь и думает, что бы это значило? Козленочек все бегает на море. Вот попросился козленочек в третий раз. Царь,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 Алёнушка, сестрица моя, выплынь-выплынь на бережок Огни горят горючие, котлы кипят кипучие, Ножи точат булатные, хотят меня зарезать. -и. Она ему отвечает, Иванушка, братец, Тяжел камень ко дну тянет, Люта змея сердце высосала. Козлёночек опять зачал вызывать сестрицу. Алёнушка всплыла кверху и показалась над водой. Царь ухватил её, сорвал с шеи камень И вытащил Алёнушку на берег, Да и спрашивает, как это сталось? — Да. Она ему все рассказала. Царь обрадовался. Козленочек тоже так и прыгает. В саду все зазеленело и зацвело. А колдунью приказал царь казнить. Разложили на дворе костел дров и сожгли ее. После того... Царь с царицей и с козлёночком стали жить до да поживать, до да добра наживать, и по-прежнему вместе и пили, и ели.